Здесь были обнаружены два литературных текста – «Арамейская история Ахикара» и «Арамейская версия списка побед Дария». Между тем, финикийские торговцы в Мемфисе, городе недалеко от Дельты Нила, посылавшие масло и вино в Лефантин, продолжали пользоваться своим родным языком и письменностью. Интересно заметить, что хотя найденные археологами Лефантинские брачные договора не признают за возможности деловой деятельности, еврейские женщины в Элефантине, замужние или нет, занимались делами, владели собственностью и могли быть участниками судебного разбирательства. При таком интернациональная религиозная терпимость, толерантность и определенная юридическая справедливость помогли персам спаять общество, и империя позже развалилась не из-за внутренних раздоров, как СССР, а результате – иноземного вторжения. Причем возглавлял это вторжение военный гений всех времен – Александр. Кратко события персидского периода разворачивались следующим образом. 538 год до новой эры. Кир позволяет переселенным народам, включая евреев, вернуться на родину. 537. первое и на удивление малая часть евреев возвращается в землю отцов. Ими руководит Шешбаазар, сын плененного царя Ихонии. Иудейская провинция очень мала. Иерусалим, ирихон Иерихон, Вифлеем, Бейтсур и земли вокруг. Ни Шхем, ни Хеврон не вошли в нее. 525 год. Персы захватывают Египет, объединяют под своей властью большинство рассеянных евреев. Храм Яхвы на острове Элефантин продолжает нормально функционировать, но в 410 году его разрушают египетские жрецы. 521. Теперь уже при царе Дарии вторая группа евреев и много большим числом переселяется в родные места. Ими руководит Зоробавель, внук царя Иихонии и племянник Шешбаззара. Он уже имеет титул наместника провинции, А священнические обязанности начинает исполнять Иошуа, потомок последнего первосвященника храма. Очень быстро между Зарубавелем и Иошуа вспыхивает соперничество. Два библейских пророка, Агей Хагай и Захария, встревают в эту драку, первый на стороне Зарубавеля, второй на стороне Иошуа. Священник победил, Зарубавель, последний потомок Давида, устранился от дел. И на следующие несколько веков первосвященник становится главой еврейской нации. Основная же масса евреев продолжает жить между реч. а наиболее активны, разбредаются по всей необъятной персидской империи и занимаются торговлей, служат в военных гарнизонах и участвуют в войнах против персов с греками. 515 год. Как бы ни ругались между собой светская и религиозная знать, к этому году, непосредственно перед Пасхой, было закончено строительство второго храма, скромного и неказистого по сравнению с храмом Соломона, но все же великого по своему значению центра нации. 485 465-й. Правит Ксеркс. Внешне тишина и покой. Появляются неясные намеки на притеснение евреев, что находит отголоски в книге «Эстер» 458. Наконец, через 120 лет после дарования свободы, в Палестину отправляется Эзра. Эздра, священник, который начинает учить палестинских евреев основам религии отца, отцов практически с нуля. С ним прибывают еще несколько тысяч обратных переселенцев. Эздра был влиятельным персидским чиновником, из еврейского священнического рода. Город уже более-менее отстроился. Почему бы не вернуться? Новый персидский царь Артек-Серкс получил Эзре объявить законы Торы гражданским законодательством Иудеи и наделил его правом назначать судей, которые вершили бы правосудие на основе еврейского закона. Артек-Серкс, конечно, сам был пламенным зороастрийцем, но... Следуя своему предшественникам Киру, Камбизу и Дарию, он проводил очень либеральную религиозную политику. 444-445 года в Иудею отправляется на Нехемия, которая наконец-то приводит эту провинцию в более-менее сносный вид. Нехемия, высокопоставленный сановник при дворе Артаксеркса, доверенный вина Черпень, был официально назначен правителем Иудеи. С ним пришли в страну очередная группа переселенцев и отряд персидских солдат. Деятельность Нихемии продолжается примерно до 433 года до новой 419-й иудеи правят евреи Ханания, возможно, брат Нихемии. 409-й иудеи правят Берс Богоаз. 401 402 или несколько позже. Перси теряют Египет, начало упадка персидской державы. 333-300-300 Александр Македонский уничтожает персидскую империю как самостоятельное государство. Часто в популярных книгах на темы Танаха говорится, что законоучитель Эзра, Эздра, решил отправиться в далекий и захолустный Иерусалим, так как сильно озаботился упадком религиозной жизни, Виудеи, пламенный религиозный сионист. Из текста Танаха, однако, трудно вывести на эту тему однозначное суждение Почему Эзра получил царское задание именно в 458 году до новой эры? Библия об этом молчит. «Эзра вышел из Вавилона и дал ему царь все по желанию его, с ним пошли в Иерусалим некоторые из сынов Израилевых. И все. Мы не знаем из текста, сам ли надумал Эзра идти в Иерусалим, обратился ли с этой просьбой к Артаксерксу, или же был послан царем с конкретным заданием. В седьмой главе книги Эздры приводится текст грамоты, которую персидский царь дал Эзре, и в которой написано «От меня дано повеление». Но в том случае, если бы сам Эзра был инициатором своего вояжа, Он мог бы сами спросить у царя такую грамоту. В любом случае, год 458 был не случаен. Но его события не касались евреев напрямую, а были связаны с давней борьбой греков и персов, которая снова в этот момент вспыхнула ярким пламенем. Дело было так. В 459 некий Левийц и Нарос поднял в персидском Египте освободительное восстание Ему на помощь поспешил греческий флот в 200 галер, в котором выделялись возлеянные Периклом афиняне. За 120 лет до Александра Македонского греки вторглись в Египет и уже осенью 459-го взяли Мемфис. Артак Серкс к такому повороту дел оказался не готов. Он начал собирать армию. Но сборы затянулись, и как раз в этот момент Эзра, который был известен царю и которому царь дал все по желанию его, отправляется в Иудею наводить порядок. Выглядит это так, что доверенное лицо царя отправляется с заданием навести порядок по ходу следования персидской армии в Египет. Через три года после взятия Мемфиса греками, через два года после того, как Эзра попадает в Иерусалим, персидская армия под начальством Магабиза наконец готова и марширует в Египет. В 456 году Мемфис освобожден Греки заблокированы на острове в Нимской дельте и сдаются в 454 году. Подобный исторический фон, сопутствовавший отъезду Эзре в Иерусалим, дает минимум два возможных толкования поездки священника. Представьте себе, что Артаксеркс лихорадочно собирает армию и идет отвоевывать назад благодатный Египт. Дело не клеится и затягивается. А тут к нему на ауденцию напрашивается некий еврейский священник и говорит, «Великий царь, они не пора ли нам навести порядок в деле религиозных отправлений еврейского народа, веудей? Веришь ли, владыка, субботу не соблюдают, жертвы правильно приносить не умеют. И я скажу больше, они стали брать себе в жены девушек из соседних народов. Можно ли с этим мириться?» Артаксеркс мог бы сильно вспылить, что за вопрос это задаешь, когда отечество в опасности? Какое мне дело до ваших иностранных жен? Может быть, голову Эзре и не отрубили бы, но вряд ли царь его внимательно выслушал. Отсюда может напроситься вывод, что царь сам вызвал и послал Эзра, как доверенного человека в Иерусалим. Разумеется, царь Звораастриц не сказал ему, то, видишь ли, меня в последнее время стали сильно беспокоить смешанные браки с семьей евреев. Скорее всего, Артаксеркс дал бы Эзре военные и политические поручения. С другой стороны, Эзра мог почувствовать удобный момент, явиться к царю и сказать, «Все евреи за тебя, давай-ка я съезжу в Иерусалим и сам прослежу, чтобы в нашем храме правильно приносились жертвы за твою победу над греками». И это могло подействовать. Как бы то ни было, на самом деле, наделенный царскими полномочиями, еврейский законоучитель попадает в Иудею в очень опасный для персидской державы момент. Нехемия же попал в Иерусалим после того, как ведомые периклом афиняне заключили с Персией мира в 448 году. Теперь Артаксеркс мог озаботиться укреплением внутренних городов страны, Иерусалим, например страдал от набегов арабов из пустыни, и стены его требовали ремонт Официально Нехемия занимал более высокое положение, нежели Эзра. Он был губернатором провинции. Значение двух этих людей, Эзра и Нехемии, трудно переоценить. Эзра воззаботился религиозным возрождением народа. Первое. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, когда собрался весь народ, как один человек на площади, которая пред воротами, и сказали книжнику Эздре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Второе. И принес священник Эздра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. Третье. И читал из него на площади, которая пред воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Книга Нехемии, глава 8. Но когда он читал у него самого и его слушателей, стала появляться масса вопросов из-за большого количества темных мест и неясностей в древних текстах. Эзре необходимо было растолковывать, но как будешь объяснять слово Божье? Как вообще дерзнешь это дело Однако необходимость застав. Вот приходит к нему перед праздником Суккот вполне образованный и грамотный еврей и спрашивает: "Как ему правильно справлять этот праздник? В книге Левит сказано 23:40, что надо построить шалаш, суку, и жить в нём 7 дней, а о паломничестве в храм ничего не сказано. В книге же Второзаконе 16:13-15" Праздник описывается как паломничество а про шалаше, а о шалаше речь не идет. Как быть? И тут Эзра вынужден дать ответ. Нужно идти в Иерусалим и там строить суккот шалаши. Сейчас такая техника интерпретации и вывода ответа из имеющегося текста называется техникой Мидраша. И появилась она именно во время Эзра. Ихемия же был более ответственным хозяйственным работником, на плечи которого легла практическая работа по улучшению жизни евреев на земле отцов. Он был чувствительный человек. Слова Неемии сына Ахелиина. «В месяце кислев в двадцатом году, я находился в Сузах, престольном городе. 2 И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. их просили я их об уцелевших иудеев которые остались от плена, и в Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и уничтожении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился перед Богом Небесным. Книга на Нехемии, глава 1 Есть два противоречащих друг другу древних взгляда на жизнь. Лучше быть последним в Риме, чем первым в деревне. Или лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Эзра и Нехемия выбрали деревья. Нехемия сразу же приступил к восстановлению все еще полуразрушенных городских стен. Он завершил работу по писаниям в 52 дня, укрепив пришедшую в упадок крепость Вира, к северо-западу от храмовой горы, заботясь о процветании города, Нехемия приказал знати и десятой части всех сельских жителей Иудеи переселиться в Иерусалим, а кроме этого ввел налог на содержание храма. Восстановленный Иерусалим стал столицей и главным религиозным центром всей персидской провинции Иудея. Эзра же продолжал заниматься очищением религии и запретил смешанные браки, Когда Нехемья после укрепления Иерусалима отправился домой к персидскому двору, соседние самаритяне, которые тоже верили в единого Яхла, хотели породниться с евреями. Среди самаритян было много потомков израильтян, которые убежали избежали угона в Вавилон. Евреи самаритян грубо отвергли и этим обострили ситуацию. Нехемья вернулся опять, навел порядок, повыгонял из Иерусалима все смешанные семьи, С ними город покинул имя Наши, внук первосвященника, который сам был женат на прекрасной самаритянке, дочери самаритянского вожака санбалатта Он отправился в Шхем и побудил самаритян построить храм на горе Гризим. Так в Палестине оказалось два храма, посвященных богу Яхве. Любви между двумя родственными народами это не прибавило.